Издательство Кислород и ВК Музыка представляют аудиосериал Ангелина и Вероника Шен Канашибай. Пока не погаснет последний фонарь. Ваше время на побег начинается сейчас. Но не пытайтесь покинуть город, ведь за его границей непроглядный туман, и только фонари Андоны подмигнут сквозь него. Хасыгава Исау рассказал участницам, что при завершении очередного кайдана гаснет один из ста фонарей, а каждая следующая история становится страшнее предыдущей. Спустя три дня Для Хинаты и Минори настал час нового кайдана. И перед началом они снова столкнулись с Кадзуо, участником прошлой истории, которого предпочли бы не встречать. В этот раз им предстоит игра в воров и полицейских. Выживет только одна из команд. Хината оказалась в команде воров — Минори. Посчитавшая полицейских сильнее, вызвалась к ним, указав на свои спортивные достижения и, по мнению Хинаты, предала ее. А это значит, что вдвоем подруги из этого раунда уже не выйдут. Одна из них точно погибнет. «Бежим, если хочешь жить!» Я побежала. Впереди я увидела тупик. Стиснув зубы, я развернулась на север и рванула вдоль комнат по направлению к дальней стене. В той стороне виднелись деревья и хозяйственные постройки. Возможно, удастся затеряться среди них. Очень быстро меня догнала и обогнала Эмири. Она не выглядела спортивной, но в отличие от меня у нее были длинные ноги. Я постаралась ускориться. Мы вбежали в пространство, засаженное деревьями, и теперь приходилось вилять и уворачиваться, чтобы не разбить лоб и не подвернуть ногу. Внезапно. Полицейский схватил меня за локоть, и я резко дернула рукой, пытаясь вырваться. Стой ты! Не получилось. Хватка оказалась железной, особенно для моих уже успевших онеметь мышц. Я потеряла равновесие и, споткнувшись, кубарем покатилась по земле, ударившись об одно из деревьев. Игнорируя звон в ушах, я подняла голову и посмотрела на своего преследователя, не в силах перевести дыхание. Парень тоже запыхался, однако точно не выглядел так же плачевно, как я. Он злобно оскалился и рванул ко мне. В его руках были наручники, в которые он собирался меня заковать. Но прежде чем полицейский успел сделать это, я успела ударить кулаком в его скулу. Его голову откинуло, и парень упал на спину. Застонав, он приподнялся на локтях и поднес пальцы к скуле, а затем перевел на меня полный злобного удивления взгляд. Я оттолкнулась, чтобы встать и дать отпор. Полицейский тоже поспешил подняться с земли, Но не успел он это сделать, как Эмири, подойдя сзади, ударила его по затылку. И полицейский рухнул, на этот раз потеряв сознание. Присмотревшись, я увидела в руке школьницы дубинку. Но держала она ее задом наперед и била рукоятью. Надеюсь, ты его не убила. Не думаю, что мне хватило бы сил. Единственное упражнение, которое я делаю, это таскаю книги. Что будем с ним делать? Надо убраться отсюда, пока не пришли его друзья. Или пока он сам не пришел в себя. Думаю, теперь он будет очень на нас зол. Испуганной Эмери не выглядела, скорее наоборот, слишком спокойной. Возможно, сказывались шок и адреналин, хотя она и до этого не выказывала ярких переживаний. И теперь она с каким-то научным интересом оглядывала человека без сознания. Оглядевшись, я снова увидела хозяйственное строение и поспешила к нему. То ли от нагрузки, то ли от пережитого стресса ноги дрожали, но я упорно не обращала на это внимания. В небольшом домике я нашла моток веревки и какие-то тряпки. Вернувшись, я с легким удивлением увидела, что Эмери стояла все там же и ждала меня, продолжая сжимать в руке дубинку и поглядывая на потерявшего сознание парня. «Помоги!» Эмери, заметив веревку, приподняла бровь, а затем усмехнулась. Из-за этого она стала выглядеть как будто старше. Вдвоем мы связали руки и ноги полицейского настолько крепко, насколько могли, а из тряпок соорудили кляп. Затем, взяв парня за ноги и за руки с трудом оттащили его в кусты. Я надеялась, что этого полицейского товарищи по команде найдут, не скоро. Куда пойдем? Куда хочешь? Нам лучше держаться вместе. Без меня ты бы с ним не справилась. Без тебя я бы ему и не попалась. Ты шумела, как слон в посудной лавке. Лучше держаться вместе. Я подавила раздраженный вздох, решив, что если Эмери снова будет шуметь и привлекать ненужное внимание, точно ее прогоню. Мы пошли в сторону северной стены, собираясь двигаться под прикрытием деревьев и пытаясь оценить, были ли поблизости другие враги. Надо спрятаться в одной из комнат. Какое-то время мы крались по территории за Синденом и пристройками, к счастью, не встречая полицейских. Эмири молчала, и я тоже не стремилась заводить разговор. «Прошло 30 минут». «Мы же в первой группе! Идем скорее, нам нужно придерживаться плана! Если один нарушит договор, большинство тоже отсеются!» Эмири пожала плечом и пошла за мной. Она казалась слишком равнодушной. Вскоре я увидела еще двоих игроков, парня в кепке и мужчину в костюме, притаившихся в тени и наблюдавших за тюрьмой. Точнее, пытавшихся наблюдать. С этого угла обзор был плохим. «Привет, я и Майя. Обсудим план. Так как из нас троих я в самой хорошей форме, буду их отвлекать». «Как?» «Есть одна идея. Если не выйдет, попробую запасной план». «А это что за план?» «Вот тут уже импровизация». Я едва сдержала разочарованный вздох. Однако винить и Майи не могла. Мы оказались в такой ситуации, что импровизация и правда могла стать единственным выходом. «Так вот, вы спешите в тюрьму и спасаете наших. Как я увидел, там их трое. Хватайте их за запястье и бежите, сломя голову обратно, лучше в разные стороны. Но можете и вместе, чтобы, если что, дать отпор. Потом разделитесь». «Не так плохо, как могло бы быть». Я почувствовала легкое облегчение, однако оно растаяло, едва появившись. Главное, чтобы сейчас число узников не увеличилось. Эмири смотрела на Ямайи скучающе, даже немного снисходительно, как будто ребенок пытался объяснить ей очевидные вещи. Мужчина в поношенном костюме явно испытывал недоверие к озвученному плану, однако возражать не стал. Как, впрочем, и я. В нашей ситуации подобный план был единственным. А дальше шли лишь его незначительные вариации. Остальное от нас не зависело. И Майя потер руки в наигранном предвкушении. Он явно подбадривал то ли себя, то ли нас, то ли всех вместе. «Раз все за, тогда приступаем. Подождите только пока полицейские уйдут». С этими словами он скрылся в одной из комнат. Прошла минута, затем вторая. К концу третьей я стала переживать, что и Майя испугался, и план затрещал по швам. Внезапно на внутреннем дворе раздались шум и крики. «Я убил вашего друга полицейского! Ха! И что вы мне сделаете? Убьете? Да мы все равно проиграем и умрем! Но я утащу как можно больше из вас в могилу!» И Май в перепачканной красным футболке выскочил из центральных дверей Синдена, сжимая в руке меч. Раздался смех с нотками безумия. А затем и Май яростно закричал и бросился в сторону полицейских. Девушка-полицейский, стоявшая ближе всех к Эмайе, вскрикнула и отбежала в сторону. Парень из команды блондина зло стиснул челюсти. Лицо третьего я не разглядела. Но ясно видела, что все они были безоружны. На заднем дворе оружия не оказалось, и, судя по всему, охранники еще не были в комнатах и не видели местный арсенал. Поэтому, когда Эмай побежал на них, полицейские разбежались. И Майя начал преследовать одного наиболее крепкого на вид, размахивая мечом и петляя. Я поняла, что таким образом Имай пытался отогнать полицейского подальше, вглубь комплекса. Несколько секунд, и они скрылись за поворотом. Второй из охранников, видимо, придя в себя, побежал следом. Девушка осталась у тюрьмы, но выглядела выбитой из колеи. Пора! Вы отвлеките девушку, а мы с Эмери освободим заключенных. Почему я? «Она вас больше испугается! Она уже перепугана! Придумайте, как ее добить!» С этими словами, чувствуя злую решимость, я дернула Эмери за руку и рванула к тюрьме. Мужчина побежал следом и, обогнав меня, кинулся к полицейской. Ему не пришлось даже прикладывать усилий. Девушка со всех ног бросилась бежать. Я усмехнулась и сконцентрировалась на тюрьме. Мы с Эмери пересекли линию фонарей. Первой мне попалась полноватая женщина. Она сама кинулась ко мне, выставив вперед руки, и я сцепила пальцы на ее запястьях. После этого женщина, на удивление, быстро поспешила прочь из тюрьмы. Эмири помогла тощему парню. Я огляделась в поисках третьего заключенного и столкнулась взглядом с Кадзуо. Почему-то меня очень удивило, что он оказался здесь в первые же полчаса. Удивило настолько, что я даже забыла позлорадствовать». Я подбежала к нему, стараясь выровнять сбившиеся от непривычных нагрузок дыхание. Кадзо стоял, прислонившись к одному из фонарей, и спокойно смотрел на меня. «Ну же! Давайте руки!» Уголок его губ дрогнул, и Кадзо медленно протянул руки вперед. Я едва не ударила по ним. Обхватив пальцами запястье, я удивилась, насколько холодной была его кожа. «А теперь лучше беги, Химе». «А вы?» «А я разберусь сам». «Вижу, как вы сами разбираетесь!» Я поспешила убраться из тюрьмы как можно дальше и так слишком задержалась. Раздражение нарастало, воздуха не хватало, а мышцы словно горели. Я тряхнула головой, отгоняя лишние мысли. «Вор Норио стал убийцей!» Споткнувшись от неожиданности, я едва удержалась от падения лицом вниз и продолжила бежать. «Кто-то из нас стал убийцей? кто-то был убит? Почему-то, несмотря на предыдущий кайдан, несмотря на смерть Саита, у меня все еще не укладывалось в голове, что здесь шла борьба не на жизнь, а на смерть. Но кто это был? Кто смог убить? Перед глазами промелькнули лица остальных воров. Никто из них не был похож на убийцу. Возможно, это была вынужденная мера, случайность, сама оборона. Перед глазами вспыхнул алый цвет. Цвет крови на лезвиях и ладонях Имаи. Это был его план? Убить, чтобы отвлечь внимание? Но ведь убийца Харада Норио. Хотя, может, Имай вообще не было настоящим именем того парня. Вот только когда это он успел убить? И кого? Он не выглядел способным на подобное. Я вспомнила Минори. Я, ощутив ледяной укол страха, постаралась отогнать непрошенные мысли. Прозвучавший неподалеку крик подарил мне второе дыхание и выдернул из размышлений. Сейчас было не до этого. Я ускорилась, забыв про в легких. Зажмурившись, едва избежала столкновения с западной стеной Синдена. Передо мной показался крытый переход из главного здания в западные комнаты, и на мгновение я остановилась. Ноги сразу же налились тяжестью, я замешкалась однако, схватившись за перила, перелезла через них. Затем повторила то же самое, и оказалась с обратной стороны. Сделав судорожный вдох, рванула вперед из последних сил, но вдруг почувствовала жесткую хватку на предплечье. Полицейский резко дернул меня назад, отчего мои уставшие ноги подкосились, и я упала на спину, больно ударившись затылком. В глазах потемнело, но я инстинктивно спрятала запястье под мышками, прижав руки как можно плотнее. Во рту появился привкус крови из-за прикушенного языка. Но от вспышки адреналина я даже не почувствовала боли. Зрение сфокусировалось, и я увидела прямо над собой одного из недавних тюремщиков. Это был невысокий и крепкого телосложения парень, немногим старше меня. На горящие злобой глаза спадали грязные пряди волос, а сильные руки с короткими пальцами вцепились в мои предплечья. Парень изо всех сил пытался оторвать мои руки от тела, Однако, видимо, адреналин придал мне сил. Я сопротивлялась и даже умудрилась, высвободив ногу пнуть нападавшего. Жаль, удар вышел слишком слабым. Он не причинил полицейскому вреда, но заставил отшатнуться от меня хотя бы на несколько секунд. Прекрати, тварь! Я лишь сильнее задергалась и не думая сдаваться. Полицейский рванул мою руку и высвободил ее. Внезапно пошатнувшись, он завалился на бок. Приподнявшись. Я увидела вора. Спортивного парня из моей команды. А в его руках кинжал, который он держал за лезвие. Видимо, он ударил полицейского по голове рукоятью. Я приоткрыла рот, собираясь поблагодарить своего союзника за спасение, однако меня перебил стон полицейского. Тот, тяжело опираясь о землю, попытался встать. Прищурившись, перевел взгляд с меня на спортивного парня и выругался. И тут... Парень с перебинтованными руками стремительно приблизился к полицейскому и, бросив кинжал, схватил его за воротник футболки одной рукой, а второй ударил по лицу. Голова полицейского дернулась в сторону, из носа потекла кровь, а глаза закатились. Однако вор продолжил наносить удар за ударом. Кровь залила лицо полицейского, а я смотрела не в силах издать ни звука от Шука. Однако спустя несколько мгновений. Несколько ударов, подскочила на ноги и вцепилась в предплечье парня из своей команды, бинты на руках которого уже пропитались кровью. Мышцы парня показались мне каменными. Он с легкостью оттолкнул меня, так что я снова упала на спину. Парень отпустил полицейского, а затем поднял кинжал. Я закричала и бросилась вперед, однако вор успел вонзить кинжал в живот полицейского. Пара секунд. И светлая футболка полицейского окрасилась валой. Парень из моей команды вытащил кинжал и ударил еще раз. затем еще дважды. Я попыталась перехватить его руку и вырвать оружие, но меня снова легко отшвырнули, словно куклу. Наконец, вор остановился. Вытер лезвие о футболку своей жертвы и отступил. Я расширившимися от неожиданности и страха глазами смотрела на парня. Так это его... Звали Харада Норио. И Май был не виноват. Это твоя благодарность. Хотел оказаться на его месте? Зачем было его убивать? Он и так потерял сознание после первого удара. Что за лицемерие? Ты, кажется, собиралась выиграть в этом кайдане? Или я ошибаюсь? Твоя победа – их смерть. Так в чем же разница? Если выиграешь, в любом случае твои руки будут в чужой крови зачем рисковать сейчас я открыла рот но не нашла ответа не нашла ответа который показался бы мне весомым убедительным и хараде тоже убивать нельзя совесть должна оставаться чистой это грех преступление. но ведь по сути харада был прав своими действиями ради победы я приближала противников к смерти как и они нас Но все равно, видеть, как Харада наносил удары кинжалом снова и снова, как жизнь утекала из полицейского, следом за потерянной кровью. Вот именно. Тебе нечего сказать. Так что прекрати смотреть на меня. Так. Интересно, как же я на него смотрела? Испуганно, как на чудовище? Или презрительно? Может, зло? Я не знала, потому что в тот момент сама не понимала, какие именно эмоции бушевали во мне и какие из них были сильнее. «Это не я! Отпустите!» Я узнала голос Имаи. Подскочив, я прислушалась, чтобы понять, с какой стороны он раздавался, и, определив шум на северо-востоке, побежала туда. Обежав заднюю пристройку Сендена, я подалась назад и спряталась за углом здания. Заледенев от ужаса, я увидела Имаи. Он стоял на коленях, а полицейский, вцепившись в волосы Имаи, держал кинжал у его горла. За сценой наблюдал Китано, капитан команды. Его лицо ничего не выражало, но руки, сжимавшие Саи, побелели от напряжения. Неподалеку лежало тело того самого парня, что напал на меня и Эмери. Он больше не был связан. Кляп пропал, а горло и грудь были испачканы кровью. Я едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть. То ли от удивления, то ли от злости. А в глубине души порадовалась, что большое расстояние не позволяло разглядеть перерезанное горло участника. Это не я! Я не Харада Норио! Меня зовут Имаи. И ты думаешь, мы тебе поверим? Ты сам кричал, что убил одного из нас. У тебя окровавленный меч! Я нашел этот меч! Он валялся здесь, неподалеку. Я просто решил им воспользоваться, чтобы отвлечь внимание охранников от тюрьмы. Ага, нашёл. Сам не понимаешь, как глупо это звучит? Но это правда! Если ты меня убьешь, то умрешь сам, потому что я невиновен! Полицейский, державший его, поднял глаза на Китану, но тот лишь отмахнулся и все же сделал полшага назад. Китана ловко прокрутил Саи в руках И я не могла не отметить уверенность его движений. Глаза его были такими холодными, что скорее обжигали, и по моей коже побежали мурашки от страха и отвращения. Я лихорадочно размышляла, что можно было предпринять. Я не могла допустить еще одну смерть. Но если я выйду и скажу, что Эмайи говорил правду, вряд ли мне поверят. Решат, что я просто хочу защитить товарища, и отправят в тюрьму. А затем убьют Эмайи. Значит, я должна показать им настоящего Хараду. Но тогда убить могли его. Так что делать? Обречь на смерть виновного или же бездействовать и позволить убить невиновного? Хотелось кричать от бессилия. Я должна была выбрать, и я выбрала первый вариант. Возможно, Харада справится. И если внимание полицейских переключится на настоящего убийцу, к тому же свободного и вооруженного, и Май сможет вырваться. Тогда мы будем в большинстве. И как поступить? Выбежать вперед и указать в сторону, где произошло еще одно убийство? Не успела я развить мысль, как моего горла коснулось холодное лезвие, а на предплечье сомкнулись сильные длинные пальцы. Теперь там точно останутся синяки. Я невольно задержала дыхание, а мое на мгновение остановившееся сердце застучало так быстро. Словно попыталась предпринять попытку к бегству. Не дергайся и не совершай промечивых поступков. Ты не такой уж и ценный игрок, так что если вынудишь, я без особых сожалений избавлюсь и от тебя. Но, Имаи, мы должны помочь ему. Нам нельзя терять игроков, мы и так слабее. А Имаи ценный игрок. Ты права. Вот только шансы спасти его слишком низкие. Риск неоправдан, да и я не хочу умирать и становиться главной мишенью тоже. И как правильно отметил Май, если они его убьют, кто-то из полицейских тоже погибнет, а это нам на руку. Харада явно очень хотел победить. Хотел победить любой ценой. Меня передернуло. В глубине души я понимала, что двигало Харадой, когда он убивал наших соперников. Хоть мне была и непонятна жестокость убийств, но вот так распоряжаться жизнью члена своей же команды, отдавать его в жертву, это уже было предательством. А предательства я не выносила. Где он? Где? Из-за второй пристройки выбежала девушка со шрамом на щеке. Лицо ее было перекошено от ярости, а глаза полыхали гневом. Судорожно оглядевшись, она остановила взгляд на мертвом парне, и что-то в ней как будто надломилось. Она пронзительно закричала и, кинувшись к лежащему на земле телу, упала рядом с ним на колени. Из ее горла вырывались хрипы, издавленные рыдания, но слез не было. Китано быстро отвернулся. И Май зажмурился, и казалось, пытался сдержать слезы. А я могла лишь наблюдать за происходящим. Спустя пару минут девушка затихла. Воцарилась звенящая тишина. И Май открыл был рот, чтобы, скорее всего, снова начать доказывать свою невиновность. Но не успел. С удивительной быстротой девушка вскочила на ноги и, подлетев к Имаи, вонзила короткий нож ему под ребра. Из его рта брызнула кровь. И Май закашлялся, а девушка снова вонзила нож и прокрутила лезвие. Его глаза, полные боли, закатились, и он повалился на бок. Из горла вырвался хрип, а затем приглушённое бульканье. Полицейский его больше не держал и, отступив на шаг, с легким испугом смотрел на девушку со шрамом. Китана поморщился. «Зачем, Кацуми? Я бы сам это закончил». «Это был мой брат, Сиити. Я жалею только о том, что в порыве гнева убило это ничтожество слишком быстро». «Надо было...» Кацуми не смогла договорить. Она захрипела и схватилась за горло. Китана и третий полицейский испуганно уставились на нее. Лицо Кацуми покраснело и пошло пятнами. Она царапала горло, распахнув от ужаса глаза. Повалившись на колени, она продолжала хвататься за горло. Кацуми упала на бок, выгнулась, впилась ногтями в землю, продолжая хрипеть. Бледный Китану застыл, раскрыв рот. Он явно был ошеломлен. Я тоже потеряла дар речи, но, несмотря на охвативший меня ужас, была не в силах отвести взгляд. Пара мгновений, и Кацуми затихла. Она лежала на спине, глядя в темное небо остекленевшими глазами. Китана упал на колени и принялся С... трясти Кацуми за плечи, Кацуми. словно пытаясь нет, разбудить. Нет. Но Кацуми Почему? была мертва. «Что случилось?» Полицейский Мурита Кацуми убила вора. Она вычеркнута из кайдана. Вычеркнута? Этот парень не был убийцей. Кацуми. Ты даже не смогла отомстить. Я об этом позабочусь, любимая. Прощай. Китану сжал ее ладонь, а свободной рукой аккуратно закрыл ей глаза. Он бережно поднял Кацуми на руки и направился в сторону внутреннего двора. Оставшийся полицейский, бросив растерянный взгляд на Имае, поднял брата Кацуми и с трудом потащил его следом за Китана. А я продолжала стоять, ощущая легкое прикосновение острого лезвия к шее, не в силах ничего изменить. От потрясения и ужаса, даже забыв, что мне угрожали смертью. Я стала свидетелем, еще двух жестоких бессмысленных смертей. Когда полицейские скрылись из виду, Харада отстранился и легко толкнул меня в спину. Я повернулась к нему и попятилась. Харада смотрел на меня ничего не выражающим взглядом, словно уже позабыл обо мне и о том, что только что держал кинжал у моего горла. Развернувшись, Харада поспешно ушел. Только когда он исчез из поля зрения, Я на ослабевших ногах подошла к телу Имаи. Это было рискованно, но в тот момент меня больше заботило другое. Я перевернула Имаи на спину и закрыла ему веки, а затем вытерла кровь вокруг рта. И пошла дальше. Сначала я медленно переставляла ноги, но затем побежала так быстро, как только смогла. Я рисковала попасться полицейским, но слишком хотела убежать от того проклятого места. Воспоминания об увиденном, я была уверена, станут преследовать меня до конца жизни. Оставалось только узнать, как долго. Это решит исход Кайдана. Прошел час. Сначала я не понимала, куда бегу. Со временем мне удалось вернуть привычное хладнокровие. Я была разочарована в себе. Потеряла контроль, расклеилась, поддалась эмоциям но в глубине души заступалась за себя. Поступок Минори выбил меня из колеи, а затем у меня на глазах погибли трое людей. Я поднялась на галерею, ведущую из Синдена в боковые комнаты, и остановилась. Внимательно прислушалась, но все внешние звуки заглушали шум крови в ушах и бешеный стук сердца. Сжав зубы, я отодвинулась с отзы и оказалась в комнате, очень похожей на ту, где встретила Эмири. Взяла было с низкого столика кинжал, но тут же с отвращением отбросила, словно рукоять обожгла пальцы. Даже на отполированном лезвии мне мерещились пятна крови. Я прошла во вторую комнату и задвинула за собой дверь. Тяжело выдохнув, привалилась спиной к стене и сползла на пол. У меня не осталось сил. Ноги налились свинцом, руки дрожали, а голова болела после столкновения с землей. Я даже не обращала внимания на сжение от многочисленных садин и царапин. Подобное оказалось мелочью. Я сидела и думала. Обо всем и одновременно ни о чем. Словно кто-то высыпал мои воспоминания из большой коробки на пол и, перемешав, показывал мне картинку за картинкой. Мы с Минори в библиотеке готовимся к выпускным экзаменам. Вокруг множество склонившихся над книгами и конспектами голов. Я не помнила звуков, лишь запах легких цветочных духов минори. Кийоси слушает, как я играю на скрипке. Репетирую за день до концерта. Судя по выражению его лица, получается у меня очень и очень плохо. Но я знаю, что брат просто надо мной издевается. После того, как последний звук тает в воздухе, лицо Кийоси разглаживается, и брат искренне аплодирует. Я спокойно смотрю на него а внутри разливается тепло. Лицо Кацуми искажает гримаса боли, ненависти и отчаяния. Она обхватывает кинжал и каким-то слишком уж ловким движением вонзает его в живот и май. А затем, не дрогнув, снова ранит ни в чем не виновного парня. Жестоко прокручивает кинжал, намеренно причиняя больше боли. И кровь пропитывает его футболку. Из оцепенения меня вырвал звук шагов. Тихий, но легко различимый, как будто человек не скрывался, просто у него была такая походка. Я напряглась и, оттолкнувшись руками от татами, встала на ноги. Нашла взглядом открытое окно, поморщившись от неприятного чувства дежавю. Проскользнув к двери и все же прихватив средний длинный меч, прижалась спиной к стене. Убивать я никого не хотела, но и умирать тоже. А если пришел Харада? Дверь отодвинулась, я, резко выпрыгнув, выставила оружие вперед И встретилась взглядом с распахнутыми от страха глазами Минори. Меч выпал из рук, и я невольно сделала два шага назад. Минори застыла, как будто увидела призрака. Какое-то время мы стояли, не шевелясь, и сверлили друг друга взглядами. Не знаю, сколько это длилось. Несколько секунд или несколько минут. Я очнулась первой. Вернее, в душе проснулась злость, обида и разочарование, ушедшие на некоторое время на второй план, вытесненные ужасом и болью. «И что стоишь? Не хочешь помочь своей команде победить? Давай, арестуй меня! Не надо так на меня смотреть! Или ты думала, что я приму тебя с распростертыми объятьями?» Минори отшатнулась, будто я ее ударила. И это разозлило меня еще сильнее. Я даже забыла, каково это переживать такие яркие чувства, какие-то помимо горя. В ее глазах сквозила неуверенность, словно она не могла подобрать верных слов, но размышляла над тем, что сказать. Но затем выражение ее лица изменилось. Черты как будто заострились, а в глазах загорелись недобрые огни. «Это ты не смей так на меня смотреть, Хината! Хотя, наверное, я должна радоваться? Ты наконец-то посмотрела на меня иначе, не как обычно! Что ты имеешь в виду? А то, что ты всегда смотрела на меня или безразлично, или снисходительно. А, я забыла, иногда еще раздраженно, Как будто бы я была маленьким ребенком, а ты вечно занятой взрослый, который вынужден со мной возиться. Ха-ха-ха! Что за бред? А что, не нравится правда? Не знаю, почему я не сказала раньше, как устала от тебя. «Хотя точно. Ты же была в депрессии. Бедная несчастная хината, вокруг которой все должны ходить на цыпочках. Но я все равно была рядом. Все равно пыталась помочь тебе, поддержать, подставить плечо». «Бедная несчастная? В депрессии? У меня погиб старший брат. Дорогой для меня человек. А твоя помощь была бесполезной. Слова утешения, приглашение развлечься, постоянные оптимистичные заверения. Это все было нужно тебе». Не мне! Но я понимала, что тебе так становится легче и терпела! Вот именно! Я знала, что ты вечно меня терпела! Так набралась бы смелости и сказала мне это в лицо! И закончила бы эту дружбу! Но ведь я все равно эту дружбу ценила! Несмотря на то, что часто ты меня раздражала и напрягала! Ты была моей единственной подругой! Да, единственной! Только поэтому ты продолжала дружить со мной! Никто больше не хотел терпеть твой эгоистичный характер! Но в итоге даже ты меня бросила. Эти слова Минори ударили больнее предыдущих. В них была доля правды. У меня не было больше друзей, потому что я в них не нуждалась. Я всегда считала, что не смогу ни влиться в чужую компанию, ни создать свою. Всегда была уверена, что никто бы не захотел принять меня, кроме Минори. Она знала о моих сомнениях и ударила по больному. После моих слов больно стало Минори. Я увидела это по ее глазам. Как и желание защитить себя, оправдать. Она подалась вперед, чтобы снова что-то мне сказать, но тут в комнату, отодвинув Минори, зашел Китано. Очень жаль вас прерывать, но времени на разборки нет. Тебе со мной не справиться, так что лучше сразу дай себя арестовать. Так всем будет проще. Я не стала дожидаться конца фразы и рванула к окну. Этот путь мне был уже знаком, но как только я оказалась у окна, в нем появилось лицо еще одного полицейского. От неожиданности я отшатнулась и, споткнувшись, едва не упала на спину. От злости я сжала зубы и резко развернулась, встав спиной к углу. Так я видела и Китано, и второго полицейского, который продолжал со скучающим видом стоять снаружи. Я «Попросил же не усложнять». Бежать было некуда. Я оказалась в ловушке, и на этот раз безвыходной. Мне не справиться с Китану, тем более, что неподалеку стояло подкрепление. И что тогда? Просто сдаться? Нет. Перед тем, как меня арестуют, я собиралась оставить хотя бы пару синяков на этом полицейском. Когда Китана оказался совсем близко и протянул ко мне руку, я поднырнула под нее и, скользнув вперед, ударила его локтем под ребра. Китана зашипел, но не думаю, что я смогла ударить его действительно сильно. Не тратя время на лишние размышления, я бросилась к двери. На пути стояла только Минори, но оттолкнуть ее не составило бы труда. Рука Китана вцепилась мне в волосы и дернула назад. От резкой боли из глаз брызнули слезы, и я повалилась на спину. Но осталось наполовину висеть, наполовину стоять. Китана дернул еще раз, заставив меня встать на ноги и толкнул меня к стене. Я быстро развернулась и выбросила вперед руку, целясь куда-то в лицо Китана. Но удар вышел неуклюжим, и Китана с легкостью, перехватив мою руку, зло рассмеялся. Я, не обратив на это внимания, со всей силы пнула Китана под колено. Он не ожидал этого, а потому пропустил удар. Прошипев ругательство, Китана коротко и резко ударил меня по лицу, и я упала на спину. В ушах звенело, скула горела. К счастью, Китано ударил в полсилы, и кость осталась цела. Я зло посмотрела на него и столкнулась с раздраженным снисходительным взглядом. «Ай, мне это уже надоело. Арестую ее сама». Только спустя пару секунд до меня дошло, что он обратился к Минори. Вернее, приказал ей. Минори вздрогнула и, отшатнувшись, испуганно посмотрела в мою сторону. Как будто я могла причинить ей вред. Я понимала, несмотря на свой поступок, она не хотела переступать следующую черту. Не хотела снова предавать меня. Ты оглохла? Я... Нет. Я не могу. Не хочу. <свяк> в правилах ничего не говорилось о том, что полицейский не может убить полицейского. А что не запрещено, то разрешено. Зачем мне в команде предатель? Я не предатель! А кто еще, если помогаешь противнику? Не думай, что это пустые угрозы. Мне уже приходилось избавляться от предателей. Я вспомнила, как вели себя Китана, Кацуми и еще один полицейский. И поняла, что лишать кого-то жизни им явно было не впервой. Уверенность и жесткость, с которой держался Китана. Ловкость и четкость, с которой Кацуми нанесла удар ножом. Бесстрастность, с которой третий полицейский отпустил смертельно раненого Имаи, а до этого держал кинжал у его горла. Я не могла позволить ему убить и Минори. «Минори, помни, что я сказала тебе тогда в больнице, после выпускного?» Минори посмотрела на меня, и я увидела в ее глазах слезы. Она помнила. А потому сначала медленно споткнувшись, а затем почти бегом приблизилась ко мне. Я протянула обе руки, и Минори обхватила мои запястья холодными пальцами. На мгновение я как будто провалилась в пустоту. Не было ни света, ни воздуха. Я не чувствовала даже своего тела. Затем все прекратилось, и я ударилась коленями о землю. Оглядевшись, увидела, что оказалась в тюрьме. Сделав глубокий вдох, поняла, что действительно какое-то время не могла дышать. Как такое было возможно? В первый раз. Сейчас пройдет. Женщина сидела, поджав ноги у одного из фонарей, подальше от двух охраняющих нас полицейских. Рядом с ней стояла, нервно переступая с ноги на ногу, женщина, которая когда-то занималась бегом. Ее взгляд то и дело возвращался к Синдену. Чуть ближе к переднему ряду фонарей я заметила тощего парня. Он сидел и нервно раскачивался, бормоча что-то себе под нос. Рядом с ним стоял, скрестив руки и хмуро глядя себе под ноги, офисный работник. Под крепко сжатыми пальцами смялась тонкая ткань пиджака. Повернув голову, я встретилась взглядом с Кадзо, который со странным выражением лица осмотрел меня с ног до головы. Я подавила желание оглядеть себя. Боялась представить, насколько это было страшное зрелище. Меня давно не волновала моя внешность, но внезапно я задумалась над тем, как выглядела со стороны. Всего в тюрьме заточены шесть воров. И Майе был мертв, То есть на свободе оставались только четверо. Харада, мужчина в спортивном костюме, Хасыгава и, как ни странно, Эмири. В центре тюрьмы все так же зловеще горел синий Андон, напоминая, что происходящее для кого-то было лишь страшной историей. Одной из сотни. Сцепив зубы, я отвернулась и стала вглядываться в каменные фонари, считая оставшееся время. И словно прочитав мои мысли, рассказчица Кайдана объявила «Прошел один час пятнадцать минут». По коже пробежали мурашки. Сорок пять минут. Так много, чтобы скрываться, и так мало, чтобы суметь спасти кого-то из нас. Я постаралась вспомнить состав последней команды для освобождения заключенных и поняла, что на свободе остались только двое из них. Да и в любом случае, когда на свободе всего четверо, слишком опасно рисковать. Значит, нам оставалось лишь надеяться, что хотя бы один вор продержится до конца. Я медленно выдохнула, приказав себе успокоиться. И горько усмехнулась. Еще совсем недавно я думала о смерти, сидя в уютной комнате. А сейчас, находясь в реальной опасности, так боялась проиграть и умереть. Как, впрочем, и Минори когда-то. По словам Минори, в тот раз она действовала под влиянием эмоций, стыда и разочарования в себе. Но я понимала, что на самом деле она хотела, чтобы на нее обратили внимание и пожалели. Она хотела быть не виноватой, а жертвой. Хотела не осуждения, а жалости. Ничего из этих мыслей Я никогда не озвучивала. Хотя Минори была умна и наверняка прочитала все по моему взгляду. В больнице я сказала ей только одно, о чем и напомнила сейчас: только попробуй умереть. Не ожидал, что ты продержишься так долго, Химе. Думал, попадешь в тюрьму уже в первой половине игры. Что, неужели не в первой четверти? Сочту за комплимент. Несмотря на поднявшуюся в груди волну смешанных чувств, раздражения, смущения и чего-то еще, что было сложно понять. Я даже понадеялась, что он не отстанет от меня и продолжит говорить хоть что-то, лишь бы я смогла отвлечься от мучительного ожидания. Погасли еще два фонаря Тора. Осталось 35 минут. Слышал, что один из воров убил двоих полицейских, а полицейская убила невиновного вора. Не знаешь, как это произошло? Харада защищался или нападал? Не имею ни малейшего понятия, как и желание это обсуждать. Я невольно зажмурилась. Теперь я уже жалела, что Кадзо вообще открыл рот. Неужели ему были интересны эти ужасные события? Я скосила глаза на Кадзо. Он без капли веселости усмехнулся и, пожав плечами, отошел к одному из сторон. А я продолжила ждать, невольно отсчитывая секунды. Погас огонь еще в одном фонаре. «До окончания кайдана осталось 30 минут». Я видела, как била дрожь двух женщин, прижавшихся друг к другу у дальних каменных фонарей. Они о чем-то тихо переговаривались, но слова скоро иссякли, и теперь участницы просто молчали. Я видела, как сильно был напряжен мужчина в костюме, не поднимавший глаз от земли. Как мелко дрожал и время от времени тихо ругался тощий парень. Видела, какие взгляды бросала на нас девушка из команды полицейских, ходившая туда-сюда перед пространством тюрьмы. Смесь жалости, чувства вины и злости. И как упорно на нас не смотрел второй полицейский. Тот, кого отобрали в команду Китана уже здесь. И при этом я не могла не замечать полнейшего безразличия на лице Кадзу, Безразличие Граничащего со скукой Проклятие Я оглянулась и сама едва не выругалась Неподалеку стоял Хасагава. Он промолчал лишь, кивнул Но я заметила, что он спрятал улыбку Было бы чему радоваться На свободе осталось трое воров Значит, у нас оставались шансы на победу Погас еще один Тору 25 минут Меньше получаса отделяло множество людей от смерти. Я невольно зажмурилась. Меня саму едва не трясло, и только присутствие такого количества людей удерживало меня от того, чтобы не впасть в отчаяние. Не начать кричать на тюремщиков, не упасть на землю, обхватив себя руками. Или от чего-то еще в этом роде. Из западной галереи вышли двое полицейских, державших с двух сторон мужчину в спортивном костюме. И я со злым отчаянием, сжав кулаки, закусила губу, пытаясь не выдать своих чувств. Следом появились еще двое полицейских, которые крепко вцепились в руки Харады. Одним из пришедших был Китану. Меня словно облили ледяной водой. Еще двое! На свободе находилась теперь только Эмери, а оставалось еще больше 20 минут. Но почему эти двое воров до сих пор не оказались в тюрьме? Меня пронзило неприятное предчувствие, и я подошла вплотную к невидимым стенам тюрьмы, почувствовав, как воздух передо мной сгустился, отказываясь пропускать дальше, становясь твердым и холодным, как камень. Полицейские поставили пойманных участников на колени перед тюрьмой и вытащили оружие, отрезая им путь к свободе. «Шестеро». Я непонимающе глянула на него и быстро перевела взгляд обратно на полицейских. До меня дошел смысл слов Кадзу. Двое надзирателей и четверо полицейских. Трое из их команды уже мертвы. Не было только Минори. Значит, никто кроме нее не искал оставшуюся на свободе Эмери. Облегчение быстро сменилось тревогой, когда Китана заговорил. «Уверен, что убийца один из вас двоих. И до конца игры я хочу выяснить, кто именно». Ваша команда, конечно, и так вся сдохнет. Но я хочу лично избавиться от того, из-за кого погибли трое моих людей. Я этого не делал. Меня зовут Сакаи. Я не убийца. А ты что скажешь? Решил признаться? Или не умеешь врать? Мне не надо. Я никогда никого не убивал. Меня зовут Исиакера. Я сцепила зубы. Харада солгала глазом, не моргнув. Конечно, несмотря на все, что он сделал, я не желала ему смерти, но и не хотела, чтобы еще хоть кто-то пострадал из-за него. А сейчас в опасности был Сакай. И что же мне с вами делать? С чего ты вообще взял, что это кто-то из нас? Может, это кто-то из тех, кто в тюрьме? И Уэна, и Марита были сильными и очень умелыми. Марита был профессиональным дзюдоистом. Уэна — мастером спорта по боксу. Оба отлично владели ножом. Не думаю, что девушки или тот человек в возрасте справились бы с ними. Этот парень слишком хилый. Второй торчит в тюрьме с самого начала Кайдана. А этот в плаще вообще какой-то болезненный. Нельзя недооценивать людей! Ты что-то чересчур напряженный. И глаза бегают... Может твоя фамилия все-таки не Сакая а Ахарада? Напряженный? Даже не знаю почему. Я вроде бы привык, что мне угрожают смертью. В любом случае не понимаю, на что ты рассчитываешь. Мы оба безоружны и не представляем угрозы. Убьешь кого-то из нас и будешь дисквалифицирован. Знаю. Сначала я думал дать убийце возможность защищаться, чтобы честно избавиться от него. Однако он же может отказаться от драки. Да и немного ли чести. Поэтому я решил по-другому. Я просто превращу последние минуты жизни Харады одного из вас в ад, Пока ваша команда не проиграет. А времени осталось... Раз, два, три... Около 20 минут. Этого и так слишком мало, так что давайте быстрее, пока я не начал разбираться с вами обоими. Мне без разницы, если пострадает невиновный. Главное, что свое получит этот Харада. Признайся, имей совесть! Я же знаю про себя, что ничего не совершал! Этот псих в любом случае убьет нас обоих! Так хотя бы не обрекай меня на это! Ты еще смеешь говорить про совесть? Я не собираюсь страдать из-за тебя. И уж тем более признаваться в том, чего не совершал! Заткнись. У меня в груди вспыхнуло почти болезненное сочувствие к попавшему в такую ситуацию Сакае. Уверен, Сакае говорит правду. А Харада это тот второй. Наблюдая за происходящим, я даже не заметила, как Кадзо вновь приблизился ко мне. Как не заметила и того, что до крови впилась ногтями в ладони. Я едва сдержала удивленный взгляд. Как он догадался? И почему сказал об этом мне? От взгляда Кадзо, направленного на Хараду, веяло то ли ледяным презрением, то ли не менее холодной злостью. Подлости и предательство хуже убийства. Лицо Хасыгава настолько изменилось, что на мгновение я его даже не узнала. Взгляд стал совсем иным, мрачным и презрительным. Не тени улыбки. Кадзо тоже оглянулся на Хасыгаву, окинув того взглядом с ног до головы и, остановившись сначала на руках, Затем на лице. На секунду прищурившись, он отвернулся. «Прошел один час сорок минут. До окончания кайдана осталось двадцать минут». Все как один посмотрели по сторонам. Стало как будто холоднее, и эта прохлада пробирала до самых костей. О, «Мне это надоело. Начнем с тебя». Китану вытащил длинный нож, стремительно приблизился к Сакаи и схватил того за подбородок. Еще двое полицейских вцепились в Сакаи в руки. Стой! Китано остановился, едва не изуродовав лицо Сакаи. Все взгляды обратились на меня. Даже Сакаи скосил испуганные глаза. Крик вырвался у меня непроизвольно, но я не могла позволить Китану навредить Сакаи. Хотя тогда они переключатся на Хараду. Сакая отправят в тюрьму, а оставшиеся полицейские отправятся на поиски Эмери. Тянуть время? Но как? Китану просто начнет издеваться над ними. Что такое? Не надо, не делай этого. Откуда тебе знать, что он выдержит и не умрет? Хочешь рискнуть и погибнуть сам за несколько минут до конца? О, а, я уже думал, ты скажешь что-нибудь поинтереснее. Не переживай. Я знаю, что делаю. Хорошо. Я знаю, кто на самом деле Харада. О, -о, О. Это уже интереснее. Вот только если ты врёшь, то пожалеешь об этом. Я не вру. Можешь проверить, я сама видела, как Харада убила Гаву и видела, как твоя подруга убила Имай. Неужели? «И как был убит Уэна?» Его сначала ударили по голове и по лицу, а затем несколько раз кинжалом. Несмотря на бушующие внутри страх и тревогу, меня охватила злость. Мне самой захотелось вонзить что-нибудь острое в китана. Я даже испугалась своих мыслей и выкинула мелькнувшую картинку из головы. Краем глаза я заметила, как скучающее выражение пропало с лица Кадзу, но не стала отвлекаться. Глаза Китану слегка расширились, и я заметила в них проблеск, похожий на смесь надежды и торжества. «Так кто же тогда…» Договорить Китану не успел. Харада, воспользовавшись тем, что все полицейские отвлеклись на меня, вскочил и врезался головой в его живот, повалив Китану на спину. А затем побежал в сторону восточных хоров. «За ним!» Двое полицейских кинулись в погоню, через пару секунд подскочил и сам Китану. Еще один остался с Сакай. Первый полицейский догнал Хараду, но тот, схватив за руку, перебросил противника через плечо и вырубил четким ударом в голову. Забрал у лежащего кинжал и скинулся на следующего полицейского. Тот ловко увернулся и сам нанес серию ударов ножом. Лезвие не достигло цели, и Харада перешел в нападение. Он нанес сильный удар полицейскому в скулу, а затем в солнечное сплетение. И тут едва удержался на ногах. В этот момент на Хараду набросился Китано и вспорол ему бок. Харада зашипел от боли и резко развернулся. Он выбросил вперед руку с кинжалом, но Китано успел увернуться. Харада, зарычав, кинулся на него и повалил на спину. Харада выбил оружие из рук Китано и замахнулся кинжалом. В этот момент полицейский, что еще оставался в сознании, схватил Хараду за волосы и быстрым движением перерезал тому горло. Нет! Кровь залила лицо Китано. Его глаза расширились. Харада схватился за горло. Раздалось бульканье, изо рта Харады полилась кровь. Он пошатнулся и завалился на бок. Прошло всего пара секунд, и только что боровшийся за жизнь Харада умер. Убийца Харада Норио был ликвидирован при попытке к бегству и сопротивлении при аресте. Нет, нет, нет! Я ненавижу! «Ты слишком легко отделался!» Ах! Китано провёл рукой по лицу, размазывая кровь. Теперь он выглядел совсем безумным. Вернувшись к телу Харады, несколько раз со всей силы пнул его. Прошел один час сорок пять минут. До окончания кайдана осталось пятнадцать минут». «Арестуйте его уже!» Ближайший полицейский схватил Сакая за запястье. Сакаи даже не сопротивлялся, Казалось, его мысли были далеко, а на лице оставался отпечаток облегчения, смешанного с ужасом. Через несколько мгновений он появился неподалеку от меня и повалился на землю. Привстав, Сакайи шумно выдохнул, продолжая яростно тереть щеку в том месте, где до нее дотронулся нож китану. Я, борясь с охватившей тело дрожью, повернулась к Синдену и принялась всматриваться в него, в галереи, в западные и восточные комнаты, как будто могла увидеть, где спряталась. Последняя участница моей команды. А время все шло. «До завершения кайдана осталось 10 минут…» «Нет!» Я едва не вздрогнула от громкого выкрика за моей спиной, заглушившего отвратительный голос из ниоткуда. В этом крике было столько боли, злости и отчаяния, что по спине пробежали мурашки. Затем крик повторился и перешел в лихорадочное бормотание. Я поняла, что произошло и потому стояла не оборачиваясь, как будто это могло меня спасти, как будто пока я не смотрю, оставалась надежда. И все-таки мне пришлось обернуться. Я увидела Эмири. Ее лицо ничего не выражало, ни страха, ни печали. Взгляд медленно блуждал по узникам тюрьмы, фонарям, деревьям. Но Эмири явно не замечала ничего вокруг, погрузившись в себя. Тихий плач полноватой женщины сменился рыданиями. Мужчина в поношенном офисном костюме повалился на землю на колени и немигающим взглядом уставился куда-то в пустоту. Сакаи затрясло, и он обхватил себя руками, пытаясь унять дрожь, но безуспешно. Я посмотрела на свои ладони и поняла, что они тоже слегка тряслись. Но я этого не чувствовала. Тело онемело, голос пропал, голова опустела. Я, не отдавая себе отчета, прижала руку к груди, как будто хотела проверить, что сердце еще бьется, и что я все еще жива. Я ничего не ощущала. Я была опустошена. «Выпустите нас! Выпустите меня! Я не хочу умирать!» Тощий парень подскочил, заметавшись в разные стороны. Он кинулся к фонарям, вернее, к пространству между ними, однако словно бы врезался в стену. Ни звука удара, ни видимой преграды. Но тощий парень распластался по воздуху. Из разбитого лба потекла кровь, заливая лицо. Застонав, парень осел и затих, лишь изредка судорожно всхлипывая. Эмири проследила за ним взглядом и вздохнула. Она выглядела раздосадованной, но на удивление спокойной. Скорее уставшей. Как будто просто хотела, чтобы все поскорее закончилось. So we're at death's door. Голос Эмери пробился сквозь толщу льда, за которой я оказалась, а следом прорвались и чувства. Сначала меня затопил страх, и дыхание перехватило. Затем он перерос в панику, от которой едва не подкосились ноги. И, наконец, пришла злость. На себя, на Минори, на всю команду полицейских и на Китанов в частности, на мою команду, не сумевшую продержаться достаточно долго, и снова на себя». Я провалилась. Я всегда полагалась только на себя, всегда брала на себя ответственность, не доверяла другим. Считала, что если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Но не в этот раз. Сейчас провалились мы все, и винить кого-то одного я не могла. Вернее, или всех, или никого. Но я все-таки начала с себя. В голове вспышками пролетели детали игры когда я могла пойти в другую сторону, когда могла поступить по-другому. Вот только ничего уже было не поделать, не исправить. Через несколько минут мы все умрем. Перед глазами появилось лицо Киоси. Большие темные глаза с неизменно веселыми искрами в глубине. Прямой нос, острые скулы, отросшие блестящие пряди, которые брат привычным движением сдувал с лица. «Скоро встретимся, Кийоси...» Страх тугим узлом скрутился внутри, но я взяла себя в руки. Я встречу смерть с достоинством, а не дрожа от страха. «До окончания кайдана осталось пять минут». Сделав глубокий вдох, я выпрямилась и осмотрелась. И, встретившись взглядом с Кадзо, с трудом удержала маску безразличия. Я была слишком удивлена, так что на мгновение забыла о близкой смерти. Лицо Кадзо до этого не выражало особых эмоций, так что не было бы ничего удивительного, если бы и сейчас он держал эмоции при себе. Странно было, что Кадзо улыбался. И это была не улыбка сумасшедшего, не горькая улыбка, не улыбка сквозь слезы или натянутая фальшивая усмешка. Она была легкой, едва заметной но в ней виднелись уверенность и превосходство. Это был слишком серьезный контраст с выражением лиц остальных воров. На их лицах были паника, страх, злость, или же, наоборот, опустошение и ступор. Хотя нет. Я заметила, что и Сыгава тоже был абсолютно спокоен, и на его губах играла легкая улыбка. В глазах ни тени страха. И этому можно было только позавидовать. Заметив мой взгляд, Хасагава улыбнулся чуть шире и кивнул в сторону Кадзу. Я невольно приподняла бровь от удивления и, выдержав несколько секунд, медленно отвела глаза. И едва не отвернулась. Потому что на этот раз пересеклась взглядом с Минори. Но я сдержалась. Видимо, Минори смотрела на меня уже какое-то время и тоже хотела отвести глаза. Но не стала. Мы просто стояли и смотрели друг на друга. Не знаю, даже моргала ли я в это время. И не знаю, чего в тот момент хотела. Попрощаться или обвинить. Чего хотела Минори? Ее глаза не просили прощения. В них отражался водоворот чувств. Сожаление, обида, облегчение, горечь, страх, счастье. Или же это мои чувства отражались в глазах Минори, смешиваясь с её собственными эмоциями. «Прощайтесь со своими никчёмными жизнями». Торжества в глазах кита, но я не видел. А вот его союзники весело и даже злорадно выкрикивали что-то, поздравляя друг друга с очередным пройденным кайданом. С ними был и один из парней, присоединившихся только перед игрой. Остальные полицейские До этого не входившие в компанию Китано отошли подальше от тюрьмы и даже не смотрели в нашу сторону. Некоторые изредка бросали косые взгляды. Как будто, дистанцировавшись, они снимали с себя ответственность за то, что произойдет, и переставали быть частью этого кошмара. «До конца кайдана осталась одна минута». Я прикрыла глаза и невольно начала вести обратный отсчёт. 59 58 57 Мне казалось, что я смирилась. Но сейчас, за считанные секунды до конца, поняла, что это был короткий самообман. Я не смирилась, во мне заново проснулось желание жить. 41 40 39 Я поняла, что в душе, почва отчаяния упорно пробивал росток надежды. Я едва не рассмеялась. Зло и горько. Надежды больше не было. Двадцать. Девятнадцать. Восемнадцать. Это, пожалуй, подходящее наказание для той, которая не ценила то, что давала ей жизнь. Которая не ценила жизнь. Безразлично, презрительно или пренебрежительно относилась к вещам, событиям, даже к людям. И теперь, когда я только ощутила желание жить, осознала, что не хочу умирать. Моя жизнь не прервется. Не давая мне и шанса, чтобы исправить ошибки, чтобы наверстать упущенное. 5, 4. Кадзоу подошел к переднему ряду фонарей Тора. Я с раздражением посмотрела на него. 3, 2. Он медленно перешагнул через границу тюрьмы. 1. Кадзоу прислонился к световой камере одного из фонарей. С внешней стороны тюрьмы. Ноль. Кадзо приподнял уголок губ. Но даже эта его полуулыбка выглядела хищной. Что воры, что полицейские в недоумении смотрели на Кадзо. Тишина длилась всего мгновение, но, казалось, растянулась на гораздо больший срок. Время вышло. Победу одержала команда Доро. Эти слова разбили не только тишину, но и ступор участников, а по внутреннему двору прошелся порыв ветра, резко погасив огонь в фонаре из синей бумаги. «Что? Как? Как ты это сделал?» Никто из нашей команды не проронил ни слова. Надежда, вспыхнувшая в каждом, была все еще слишком хрупкой. Мы все оказались слишком близки к смерти и теперь не могли поверить, что больше не балансируем на лезвии ножа. Облегчение пришло болезненной волной, отозвавшись жжением в груди и слабостью в руках. Воздуха не хватало. Страх и разочарование, растворявшиеся внутри, будто хотели успеть еще хоть немного помучить меня. Я едва не рассмеялась, но смех явно не был бы веселым. Всего минуту назад я была уверена, что умру, а теперь мне сказали, что я продолжу жить. Это не могло не радовать, не приносить облегчения. Но почему тогда мне было настолько плохо? Один из полицейских с яростным криком бросился к Кадзу, но тот легким движением увернулся и, ловко ухватившись за одежду нападавшего и выставив ногу, повалил того на землю. Не советую так делать. Все по-честному, мы победили. Умейте проигрывать достойно. Но как? Не знаю, чем все так поражены. Это был самый логичный и даже детский шаг. Когда я освободила тебя, ты остался в тюрьме? И просто ждал конца игры? <свеч> в правилах не было ни слова о том, что это запрещено. Почему ты не сказал нам? Чтобы вы своими довольными и спокойными лицами все испортили? Я не знала, смеяться мне или злиться. Это действительно была настолько детская уловка, что я не понимала, почему не догадалась сама. И я выжила, благодаря ему. Мы победили. Я знала, что Кадзоу в первую очередь спасал себя, но все равно почувствовала благодарность. Поздравляем команду Дора с победой! Они успешно завершили кайдан. Команда Кей проиграла и останется на страницах этой страшной истории. Ледяной волной меня накрыло осознание того, что сейчас произойдет. В тело впились тысячи иголок, а сердце на мгновение, остановившись, бешено забилось вновь. Я резко обернулась и посмотрела в глаза Минори. Я не могла сделать и шага. Застыла и не видела никого, кроме Минори. Лицо ее было похоже на лицо мраморной статуи. Прекрасной, но безжизненной. Черты застыли, но глаза... Глаза выдавали с головой. В них горели обреченность, ужас и боль. А я не могла заставить себя сделать и шагу. И тут мрамор треснул. Минори криво улыбнулась, в ее глазах заблестели слезы. «Теперь моя очередь сказать это, Хената. Только попробуй умереть». Я очнулась и рванула к Минори. Я успела как раз вовремя, чтобы подхватить ее, но была истощена, а потому мы вместе повалились на землю. Я сидела, а голова Минори лежала на моих коленях. Минори захрипела громче, выгнула спину и, забив ногой по земле, схватилась за горло, едва не расцарапав его. Я сжала ее ладони в своих руках. Минори попыталась вырваться, а я, не отпуская ее рук, бормотала что-то. Не помню, что... Наверное, какие-то бессмысленные и пустые слова утешения. Высвободив руку, Минори вложила что-то в мою ладонь. Она посмотрела мне в глаза, по ее щеке прокатилась слеза, и Минори затихла. Ее глаза остекленели. И я тоже застыла. Грудь сдавила, но рыдания никак не могли вырваться наружу. Глаза горели, но слез все не было. Зажмурившись, я дрожащей рукой закрыла глаза Минори. Навсегда. Я не могла заставить себя встать. Не было ни сил, ни желания. Победа? Эта победа? Была ли она нужна мне такой ценой? Если бы только Минори не проявила слабость, если бы только не оставила меня в начале игры, то не оставила бы и сейчас». Но она испугалась уйти вместе в мир мертвых, поэтому теперь мы не смогли вместе вернуться в мир живых. Не знаю, сколько я просидела вот так, но в какой-то момент почувствовала легкость и, подняв глаза, поняла, что Минори больше не было. В буквальном смысле этого слова. Я огляделась, но не увидела вокруг ни одного тела. Судорожно вздохнув, я раскрыла ладонь, в которой до боли сжимала последний подарок Минори. И увидела ее кольцо. Ее любимое кольцо, простой серебряный ободок, внутри которого было выгравировано. Карп, плывущий против течения, может стать драконом. Минори очень нравились эти слова. Просидев на месте еще несколько минут, Я встала, чтобы как можно скорее покинуть это проклятое место. Кадзо стоял чуть поодаль, прислонившись к потухшему фонарю Тора и опустив взгляд на носки своих ботинок. До этого я не смотрела по сторонам и не обращала внимания на происходящее вокруг, но, насколько помнила, выжившие участники быстро покинули место страшной истории, стремясь убраться подальше от многочисленных смертей. Я пошла вперед, испытывая лишь одно желание — Тоже поскорее убраться отсюда. Когда я сказал, что посмотрю, как вы погибнете в следующем кайдане, то не думал, что это действительно произойдет. Я остановилась. Меня словно ударили по голове, и я плохо соображала. Кружилась голова, земля качалась. Казалось, будто все вокруг было нереальным. Я посмотрела на Кадзуо и поняла. Я не знала, что ему сказать. «Спасибо» никак не хотела срываться с губ. Кадзо спасал не меня, а себя. Он спас нашу команду, но погибла Минори. Хотя вины его в этом не было. Я тоже пыталась спасти себя, зная, что наша победа была приговором для второй команды. Кадзо смотрел на меня беспривычные для него холодные улыбки. Но и жалости я не увидела. Его лицо было как будто печальным. «Вы теряли здесь кого-то?» «Нет. Я оказался здесь один. Но я терял тех, кого любил. И живу с тем, что произошло». «Не знаю, почему вдруг спросила об этом, но этот вопрос словно поднялся из глубины моей души. Я кивнула. Один, как и, наверное, большинство. И я бы удивила себе о себе команду». Он оттолкнулся от фонаря и приблизился ко мне. «И ты сможешь, если не сломаешься сейчас». «Что вы хотите?» «Я хочу, чтобы ты выжила. Твоя подруга, это был ее выбор. Твоей вины в этом нет». Горло перехватило, а в груди с новой силой вспыхнула боль. Но я справилась с собой, сохранив лицо и голос спокойными. Я шагнула назад. Чувство вины было настолько сильным, что когда Кадзо заговорил о нём, пусть и утешая, стало лишь больнее. Я не хотела, чтобы кто-то лез в мою душу. Но почему-то не уходила. Хотите, чтобы я выжила? Зачем? На всё есть причины. Но я не настолько жесток, чтобы говорить с тобой сейчас. Переживи свою боль и участвуй дальше. Будет жаль, если ты сломаешься, но я не думаю, что всего два кайдана могут тебя сломить. Кадзоу развернулся и пошел к западному выходу. Он казался мне все более подозрительным. Какое-то время я смотрела ему вслед, пытаясь понять смысл его слов, но разум отказывался слушаться. Я закрыла лицо руками, пытаясь дышать глубже, а потом побежала подальше от этого места. соjects с каждым